Глава 9. Трезвомол всех стран, соединяйся. Я любовался штуковиной, напоминающей древнегреческую колесницу. Так себе и представил, как она несется по бранному полю, а герой, стоявший рядом с возницей, посылает во врагов смертоносные дротики. Увы, для колесницы это сооружение было низковато, метнешь копье, попадешь в задницу лошади. Да и широковато, потому что предназначалось для совершенно иных целей. «Как вам наша селка с гордостью продемонстрировал изделие директор завода «Красная звезда» товарищ Красильников. «Заметьте, мы ее сами сделали, по чертежам, и все про все за полтора месяца. Вот тут короб для семян, можно отрегулировать, что сеять станешь. Вон от колеса идет зубчатая передача, трубопроводы, чтобы зерно по пашне равномерно рассаживать. Здесь только рама металлическая, да трубы. Ну, диски еще, чтобы почву взрыхлить». А короб, колеса, все деревянное, чтобы крестьянин сам сумел починить. Да и сеялка гораздо легче получилась. Английская точно такая же, 20 пудов, а наша 10. Лошади по такую легче тащить. Как и положено, столичному гостю показывали достижения губернии. А самое главное, разумеется, находились на единственном промышленном предприятии губернского центра, бывшем судоремонтном заводе братьев Малютиных, который ныне именовался «Красная звезда». В гражданскую войну завод перебивался скромными заказами РККА и Волжской флотилии, но рабочие не разбежались по деревням и не крепали зажигалки, как на большинстве предприятий. Теперь вот сумел перепрофилироваться и начал выпускать сельскохозяйственные машины и инвентарь. А я грешным делом слегка погордился, что когда-то помог заводу остаться в целости и сохранности, потому что в моей истории он сгорел и был восстановлен только в начале 30-х. Конная сейлка мне понравилась, но для приличия я спросил. «И сколько она будет стоить?» «Не знаю», – почесал Красильников лысеющий лоб. «Это у нас пока единственная, опытный экземпляр, так сказать. Ее еще до ума надо доводить. Может, к осени сумеем дело наладить, если железо добудем. Мы пока старые баржи пилим, но еле-еле хватает. Колесные плуги делаем, бороны. Эти расходятся хорошо. Их даже при военном коммунизме брали». «Конная селка дело хорошее. Другой вопрос, а сможет ли ее купить простой крестьянин? И не бедняк даже, а середняк», – подумал я вслух и сам же ответил. «Хотя, если в складчину, то почему бы и нет?» «Это точно! В складчину сумеет загалдели люди, стоявшие неподалеку. Меня, как уполномоченного из Москвы, сопровождала свита человек в десять. Не знаю, зачем они здесь, но все таскались следом за мной с момента появления в губосполкоме. Единственного, кого я тут знал, так это председателя губсполкома Тимохина, опирающегося на палку. Да, мне же говорили, что красный губернатор уходил добровольцем против Юденича, был тяжело ранен. Выздоровел, стало быть, и опять его выбрали пред губосполкома. Это хорошо. В числе товарищей сановного вида выделялся небритый дядька в старой спецовке. Судя по всему, здешний рабочий или мастер. А вот скажите, товарищ, а почему бы нам болотную руду не брать? хитренько сощурился рабочий. «У нас тут болот полно, они сверху красноватой пленкой покрыты. Если есть пленка, значит железо лежит». «Степан Степанович, я же уже тебе сто раз говорил», вмешался директор, но работяга его перебил. «Нет, пусть московский товарищ скажет. Мужики в деревнях до сих пор руду на болоте берут, а потом в домницах плавят, топоры да лопаты куют. Уж всяко завод-то наш такую руду осилит». «Ишь», проверяет столичного гостя. Так ведь пытались уже здешнюю руду использовать, пожал я плечами. Еще при Петре Великом два завода построили, пушки хотели лить, ядра, только ничего путного не вышло. Болотную руду добывать долго, а качество у нее низкое. Если для дома да для семьи доделать да по осени нечего, то можно, а если что-то толковое ковать в большом количестве, так уж лучше с Урала везти. Вон, все череповецкие кузнецы давным-давно на привозном железе работают. Плохо, что старый рабочий простых вещей не знает не применул я съехидничать. «Съездите-ка, товарищ, в Кадуй, там неподалеку заводы ставили, до сих пор старые пушечные стволы до ядра валяются, их даже переплавлять не стали, нет смысла». «Да знаю я!» не особо смутился Бородач. «Я тут уже сорок лет отработал, еще самого Милютина застал, все знаю, и деды-прадеды мои суломы, они и болотную руду ковали, и уральскую, знамо дело, что уральская лучше, но если уральской нет, то может и наша сойдет?» Мы же когда-то пароходы делали, баржи, туеры. А тут ровно и нерабочие, а не весть кто. Плуги клепаем, добораны из металлолома. Тьфу! Степан Степанович, вы уж поверьте, плуги добораны лучше, чем ничего. Вздохнул я. Ваш завод среди сплошной разрухи, яркое пятно на сером фоне. Завод Михельсона нынче примусы делают. Я даже товарищу Ленину вас приведу в пример. Ну хоть баржи-то мы могли бы делать, а? Не из металла, так деревянные. Не унимался старый рабочий. «Вон, трезвомольцы наши предлагают. Днище до борта деревянное, а болтов, чтобы бревна скреплять, уж как-нибудь да наделаем». «Кто предлагает?» – не понял я. «Владимир Иванович, я тебе все потом объясню», – вмешался Тимохин. Посмотрев на директора, сказал. «Давайте-ка, товарищ Красильников, займитесь своими делами, а нам с Владимиром Ивановичем еще много куда съездить нужно». Сквозь свиту вдруг протиснулась молодая женщина. Насмешливо посмотрев на меня, перевела взгляд на председателя губосполкома. «Товарищ Тимохин, чего вы сразу Владимира Ивановича увести хотите? Может, он хочет посмотреть, как живут молодые рабочие завода?» «Да, Полина. Вот уж кого я не ожидал здесь встретить, так это мою бывшую подругу». Хотя она же писала в жалобе, что вернулась в Череповец. Но я бы не удивился, если бы она с ее-то буйной энергией сумела обменять комнату в Череповце на комнату в Москве, поближе к Лубянке. «Капитолина, а может, Владимир Ивановича не хочет?» – поморщился товарищ Тимохин. «И что, Полина опять стала Капитолиной?» «Ну, она могла. И чего это вдруг Иван Васильевич морщится? Неужели рабочие настолько плохо живут, что страшно показывать? Так я разное видел, испугать трудно». «Нет уж, товарищ Тимохин, пусть Владимир Иванович сам посмотрит и товарищу Ленину с товарищем Троцким расскажет, как должны жить молодые рабочие». «Трезвомольцы!» – хмыкнул Степан Степанович, но съежившись под пронзительным взглядом моей бывшей подруги, примирительно сказал. «А я чё, чё-то плохое сказал? Я ж говорю, ребята дельные». Мне стало любопытно, что за трезвомольцы такие? Я кивнул, а Тимохин только руками развёл, мол, хозяин-барин. От завода до двухэтажного барака, где проживали трезвомольцы, можно пройти пешком. Введя нас внутрь, Полина Капитолина принялась комментировать: "Вот здесь на первом этаже семейные ребята живут, а на втором мы. Мы поднялись на второй этаж, где имелось восемь дверей, но пользоваться можно было только одной, остальные от чего-то заколочены. Вот здесь вот наша коммуна и живет", гордо сказала Полина Капитолина, показывая на длинный ряд кроватей, аккуратно заправленных одеялами. «Всего десять девушек и двадцать мальчиков». Здесь же находилось два шкафа и длинный стол, на середине которого стояло штук десять мисок, кружки и груда деревянных ложек. Тут же сидели молодой человек и девушка, читавшие газеты. Увидев нас, они встали и сдержанно поклонились. «Это наши дежурные, Маша и Петя. Пока остальные товарищи на работе, они следят за порядком, полы моют, готовят обед и ужин», сообщила Капитолина Полина. «Дежурные вечером политинформацию проводят». «Значит, двадцать мальчиков и десять девочек? Ну и ну». А я-то думал, что после смерти Аглаи идея свободной любви в Череповце исчезла. Вон, Тимохин опять поморщился, словно лимон съел. Но я, как оказалось, плохо подумал, а здешняя коммуна еще интереснее. Правда, слегка напоминает казарму. «Троцкому бы понравилось». «Иван Васильевич, я вам уже много раз говорила, наша коммуна – социалистическая. У нас все вещи общие, за исключением нижнего белья», – топнула ногой Капитолина Полина. Повернувшись ко мне, гордо сказала. «У нас запрещены азартные игры, непристойные песни и пляски. И никакого разврата здесь быть не может. Ежели кто-то из ребят полюбят друг друга, то они женятся и уходят жить в отдельное помещение. Вон, скоро дети пойдут, надо детсад организовывать». А самое главное, что все дают клятву вести трезвый образ жизни. Ведь буржуазный класс своим непристойным поведением уничтожил основы здравого смысла и морали, а мы ее восстанавливаем. На стенах висели книжные полки и два фотографических портрета. Товарища Ленина и бородатого товарища, чем-то напоминавшего Гришку Распутина. Владимир Ильич был снят по пояс, а вот товарищ с бородой только по плечи. Не удержавшись, посмотрел книги. Нет, все политически выдержанные, Ленин с Марксом и Троцкий с Бухарином. Ещё затесалось несколько книг Максима Горького и пара брошюрок пролетарских поэтов. Нет, это не Распутин, но что-то в товарища меня смущало. И такое впечатление, что я где-то и когда-то видел этот снимок, но вспомнить не мог. А это товарищ Чуриков, основатель трудовой коммуны трезвенников Я с ним в Петрограде познакомилась. Очень он умный человек и огромное дело для нашей страны делает. Простой народ от пьянства излечивает. В Питере уже на трех фабриках его коммуны открыты, а мы чем хуже?» Вспомнил, это же братец Иоанн Чуриков, лечивший пьянство. Он вроде бы был кем-то вроде экстрасенса, а еще организовывал коммуны, напоминавшие секты. Мне в свое время пришлось немного поработать по воинствующим сектантам, представляющим угрозу для государства и, соответственно, изучать и разновидности русских сект и биографии основателей. «Товарищ Полина, начал я и сбился. Или Капитолина?» «Капитолина», — поджала губки моя бывшая подруга. «И не лень же ей столько раз менять имена и фамилии. Вспоминай теперь». «Хорошо», — Покладисто кивнул я. «Товарищ Капитолина, а почему здесь товарищ Чуриков не в полный рост?» «Так там крест был и книга какая-то божественная», — пожала плечами Капитолина. А у нас в коммуне половина ребят комсомольцы. Зачем нам фотография с крестом? Да, действительно. Зачем комсомольцам портрет священника с наперстным крестом? Да еще рядом с товарищем Лениным. А что тут сказать? Не настолько хорошо я знаю учения Иоанна Чурикова, чтобы сразу же заявлять, что это противоречит комсомольской этике. Трезвомолы Иоанна Чурикова просуществуют до конца 20-х годов, а потом все его коммуны прикроют. Может и зря? Сектанты они или нет, но советскую власть поддерживали, и народ от пьянства отучали. А может, потому и прикрыли? «Владимир Иванович, а где же ваше колечко?» Медовым голосом поинтересовалась Капитолина. «Колечко?» – невраз понял я, затем дошло. «Она же имеет в виду обручальное кольцо. И что соврать-то?» «Хотел сказать, что колечко в Париже оставил у жены, побоявшись, что украдут в дороге. Но зачем кому-то знать, где я обитаю в последнее время?» Ответил просто. Вначале носил, а потом перестал. Все время казалось, что съезжает. Не знаю, поверила ли товарищ Капитолина Полина, но я пересказал ей факты из своей реальной жизни. Той жизни, которую вел до попадания в тело Аксенова. Я и на самом деле носил обручальное кольцо только первый год, а потом перестал. Впрочем, все равно женщины говорили, что у меня на лбу написано, что женат. Пожалуй, про трезвомол я Владимиру Ильичу расскажу. Пусть посмеется. А может и нет, опечалится. Ленин, хотя и терпит секты, но не очень-то жалует сектантство и оккультизм. «Товарищ Аксенов, а вы где остановились? У тетки?» поинтересовалась Капитолина. «Я только пожал плечами, потому что и сам еще не знал, где остановился. Может, отправлюсь к тетушке, а может, губосполком куда-нибудь допристроит». «Капитолина, не привязывайся к человеку! Не видишь, он занят!» Слегка приструнил мою несостоявшуюся жену товарищ Тимохин, увлекая меня за собой, на выход. Преследовать нас капиталина не стало, и мы с Тимохиным благополучно вышли на улицу, уселись в санки и помчались к зданию губысполкома. В кабинете у Тимохина было тепло, и я с удовольствием снял шинель. Увидев два ордена, председатель губысполкома присвистнул. Тимохин первонаперво напоил меня чаем с сухариками. «А что, паёк для ответственных работников отменили?» – удивился я. «Да ну, Владимир Иванович, какой паёк?» – махнул Тимохин рукой. «У нас, как у всех совслужащих, общий паёк. На месяц положено 50 фунтов муки, картошки 30 фунтов, да капусты. Мясо, если у есть. Но по мясу губерния за прошлый год план не выполнила, всё в центр отправлено. Ну, масло там фунт, сахара фунт, если от детских пайков останется». «Это как? А что значит детский паёк?» «Мы в прошлом году решение приняли. Всем городским детишкам до 10 лет каждый месяц по 10 фунтов манки давать, фунт сахара и 2 фунта масла. Если на эти пайки хватает, то и нам достается. Нет, значит нет. Не скажу, что шикарно живем, но с голоду не пухнем. Сам вспомни, как в 18-м году-то было». Вспоминая 18-й год, я кивнул. «Да, в том году гораздо хуже с продуктами было. Но ничего, пережили». «А вообще молодцы, Иван Васильевич, что завод сохранили похвалил я тимохина так это не я рабочие застеснялся тимохин я же после ранения за отделом был насмотрелся как крестьяне пашут да чем баронят. хорошо если у половины мужиков плуги есть а ведь кое-кто по старинке сахой пахал это же и для лошади тяжело и для мужика а бороны деревянные да иная кобыла такую барону с места не сдвинет а не то что работать у нас же сам знаешь всех справных коней в армию позабирали только одры остались Вот, начали мы с директором завода кумекать, как же нам дальше-то жить? Не век же война будет, верно? А как закончится, так и пахать надо, и сеять. Паёк рабочие получают, стало быть, пусть работают. До революции 400 человек трудилось, а нынче половина осталась. А потом кто в армию ушёл, кто в деревню уехал. А если суда не ремонтируют, так пусть что-то другое делают. И стали потихоньку плуги делать до бороны. «Кое-что у крестьян меняли, но ведь откуда у мужиков лишний хлеб, чтобы на плуг обменять?» «Но делали вроде бы впрок. Вот, дождались». «Нет, вы все-таки молодцы», – похвалил я Тимохина, а вместе с ним и других земляков. «Время такое, приходится деньги зарабатывать», – грустно усмехнулся Иван Васильевич. «А кое-кто спрашивает, за что боролись, за что кровя проливали? Не понимают, что счастье трудом зарабатывается, а с неба не сыплется». «Это точно» поддержал я председателя губосполкома, а потом поинтересовался. «А что там за история с деревянными баржами?» «Да какая там история?» – пожал плечами Тимохин. «Деревянную баржу соорудить велика наука. Но где материал взять? Вернее, леса в губернии тьма. А кто валить-то станет? Денег на это нет, пайки ужаты. Вон, прошу у Есена, чтобы пленных офицеров дал, так не дает». «А что за пленные офицеры?» – насторожился я вроде у вас боевые действия не велись прислали откуда то из питера а откуда же еще хмыкнул тимохин там и после юденича пленные оставались еще из мурманска седьмая армия присылала да и царские офицеры есть услышав что седьмая армия посылала военнопленных из мурманска минуя меня чуть было не невъерепенился но вовремя вспомнил что я уже не начальник архчака и проблемы с бывшими белыми офицерами меня уже не касаются К тому же, если честно, будь я сейчас в Архангельске и узнав, что контриков отправляют в Питер, а не ко мне, только порадовался бы. У меня головной боли меньше и кормить не надо. А паёк, кто контриком выдает?» – поинтересовался я. «Так уж точно не Питер», – вздохнул Тимохин. «У нас тут три тысячи душ сидит, тысяча в Череповецком уезде, в бывшем монастыре, а остальные по всей губернии распиханы». «Вы не положим на каждый день полфунта хлеба, да крупы четверть фунта, чтобы похлебку варить». «То есть в губернии сидит три тысячи рыл, которых надо кормить, но которые ни хрена не делают?» «Ну ни хрена себе!» — хмыкнул я. «Слушай, товарищ Аксенов, ты меня лучше не заводи!» — слегка разозлился Иван Васильевич. «Ты ж сам чекист, да и начальник большой. Чего комедию-то ломаешь? Три тысячи дармоедов за чекой числятся, а нам корми!» Не вступая в препирательство с Тимохиным, кивнул на телефонный аппарат. «Иван Васильевич, позвони-ка ты Николаю Харитоновичу. Поздороваешься, а потом мне трубочку передашь. Я уж с ним сам переговорю, узнаю, отчего он не хочет военнопленных на работу давать. А давай-ка я лучше Есена в гости позову, на чай», — решил Тимохин, начав поглядывать на меня гораздо добрее. Верно почуял, что от меня может быть какой-то прок. «Ай да, Иван Васильевич» от губчика до губы сполкома только дорогу перейти, и мой бывший начальник появился в кабинете минут через пять. Завидев меня такого красивого, заохал. «Ишь, и года не прошло, а уже второй орден отхватил». «О, а я-то думаю, что это у Владимира Ивановича на груди такое блестящее, а это ордена», – сиронизировал Тимохин, а когда я уже собрался обидеться, сказал. «Так я на самом деле тебя поздравить хотел, но отвлёкся». «Не ордена красит человека, а человек-орден», – туманно ответствовал я, делая вид, что равнодушен к регалиям. Тимохин налил Николаю Харитоновичу чай, потом сказал. «Вот, Владимир Иванович у нас вроде бы как особый проверяющий, от самого товарища Ленина. Интересуется он, от чего в нашей губернии три тысячи беляков сидит, тунеядствует?» «А что с ними делать?» попытался развести руками Николай Харитонович, но помешала кружка с горячим чаем, из-за чего начальник Губчака даже слегка облился. «Я же тебя просил их на работы водить! Сам посуди, сидят три тысячи мужиков, с ума от безделья сходят!» — наехал председатель губсполкома на ночь Губчака. «И нам польза будет, и им хоть какое-то развлечение!» «А где я тебе конвоиров на них найду?» — огрызнулся Есин. «Сто раз уже говорил, что у меня личного состава 130 человек осталось на всю губернию. Дивизион наш на фронт ушел, там почти все и остались. А кто выжил, калеки сплошные. Я и так в лагерях по пять человек держу, чтобы хоть какой-то порядок поддерживать». Цинцаря просил помощь оказать, говорит, не его это дело, и людей нет. И военком красноармейцев не выделяет, мол, спасибо, скажите, что охраняем. Кажется, перебранка стала для товарищей руководителей привычным делом. Я не стал учить жизни Есена, приводить в пример свои собственные успехи в Архангельске. Здешней ситуации я не знаю, там мне попроще было, потому что использовал личные связи. Зачем договариваться с воинкомом, если можно потолковать с начальником дивизии? Или что тут в Череповце развернуто? Полк? Николай Харитонович, а как эти контрики сюда попали? И вообще, в губернии фильтрационные лагеря или места заключения? Поинтересовался я. Есин, немного подумав, ответил. Скорее, как ты говоришь, э, фильтрационные. Контриков этих еще допрашивать нужно, выяснять, что и как. А попали они сюда просто. В свое время товарищ Бакаев, начальник Петроградской губчака попросил, мол, помоги Питеру разгрузить, некуда девать. Они, когда Юденич шел, контриков по городу наловили, а куда девать не знали. И пленные потом, уже после Юденича. Расстреливать так вроде и не с руки, да и жалко всех подряд шлепать. Если бы одни офицеры были, тогда ладно. Но тут и простые солдаты, и даже гражданские есть. Подожди-ка, Николай Харитонович, Бакаев-то когда начальником Петрачака был? Вроде, прикинул я, с год назад. Нынче, как помню, товарищ Семенов Петрачака возглавляет. Значит, сколько они тут сидят? Про Бакаева я помнил, а про Семенова мог бы и не знать, если бы недавно не видел его резолюцию на заявление Блока. «Так больше года», – вздохнул Есин. юденич что на нас когда пёр. «В сентябре девятнадцатого», – подсказал Тимохин, невольно потрогав раненую ногу. «Архангельск мы освободили год назад», – хмыкнул я. «И что теперь? Я ведь и депеши писал, и в Питер, и даже в Москву, и звонил. А мне в ответ «Да, – да-да, разберемся, людей пришлем, чтобы фильтрацию провести. Так все и тянется. А мне-то что делать? И держать худо, и отпускать тоже?» Я почувствовал легкий азарт. Может, не совсем в тему поручения товарища Ленина, но как пройти мимо, если подворачивается интересное дело? «Иван Васильевич, позвони-ка на коммутатор, пусть свяжут нас с Питером, с приемной начальника Губчика. Связь с Питером была скверная, но все-таки раза со второго соединились. В трубке донесся уверенный женский голос. «Приемная председателя ЧК, товарища Семенова». «А давно ли товарищ Семенов стал председателем?» – поинтересовался я. Донесся ответ на уже не очень уверенный голос. «Я хотела сказать начальника Петроградской чрезвычайной комиссии. А кто говорит?» «А говорит Аксенов, начальник иностранного отдела ВЧК», сообщил я. «Борис Александрович на месте?» Через несколько мгновений в ухе раздался уже мужской голос. «Слушаю вас внимательно». «Эх, как же я не люблю, когда меня внимательно слушают». «Аксенов у аппарата», доложил я. «У меня к вам пара вопросов, товарищ Семенов». «Вы, наверное, по поводу заявления поэта Блока?» – предположил начальник Петра Чека, которого секретарша повысила до председателя. «Нет, по заявлению я уже свое мнение высказал, пусть Политбюро выносит решение», – отозвался я и перешел к делу. «У меня другой вопрос, более важный. Я сейчас по поручению Совнаркома и товарища Ленина нахожусь с инспекцией в Череповецкой губернии и обнаружил здесь фильтрационные лагеря для белогвардейцев. Говорят, за Петра Чека люди числятся». «Поэтому вопрос такой, когда вы сможете ситуацию разрулить?» «Ситуацию разрулить?» – ошарашенно переспросила меня слуховая трубка. «Вот ведь опять меня занесло!» «То есть, когда разберетесь?» – поправился я, облекая мысль в более привычную форму слов. «Товарищ Аксенов, честное слово, рук не хватает!» – обреченно отозвался Семенов. «Я помню, что в Череповецкой губернии есть фильтрационные лагеря, но отправить туда некого» у меня почти все люди ну понимаете где они понял не дурак скоро начнется война с финнами и все чекисты образно говоря в поле и армейским особистам помогать надо и в городах усилить несение службы и молодец что не стал взваливать вину на предшественников мол я в петроччака всего пару месяцев не успел во все дела вникнуть тогда скажите если я на месте совсем разберусь возражать не станете поинтересовался я «Так там же... Сколько там человек?» «Говорят, три тысячи». «И что, всех трех тысяч?» Дрогнул голос Семенова. «Так что поделать, придется. Кормить-то все равно нечем». «Тогда да, не возражаю. Если ответственность разделю вместе с вами». Кажется, товарищ Семенов из Петра Чака понял выражение «разберусь» своеобразно. Впрочем, мне-то какая разница, как он понял. Но все равно не побоялся об ответственности заговорить повернувшись к прислушивающимся к разговору Есину и Тимохину, сказал. «Значит так, патрис конскрипти, у нас есть три тысячи человек, которых нужно опросить, записать их данные и профильтровать, но нет специальных людей, которые этим обязаны заниматься, правильно?» «Ага», – кивнул Тимохин, а Харитон Николаевич озадаченно спросил. «Владимир Иванович, а что такое патрис конскрипти?» «Это Владимир Иванович вам свою образованность показывает» усмехнулся Тимохин, закончивший, как и я, учительскую семинарию. «А означает это отца Отечества. А раз у нас все так сложно, то мы объявим коммунистический субботник», весело пояснил я. «Почему субботник?» озадаченно протянул Есин. «Ну, можно и не субботник, без разницы. Тем более, что не суббота для человека, а человек для субботы». «Эх, образованный ты наш!» засмеялся Тимохин. Ты уж тогда Писание правильно толкуй, потому что там сказано, суббота для человека, а не человек для субботы.